Глава 43. Дин впустил меня в дом. Казалось, он постарел и похудел, хотя прошло лишь несколько дней. Добро пожаловать, мистер Гард. Вы не давали знать о себе. Мы уже начали беспокоиться. Мы? Верный слуга хлопотал вокруг. Он тоже. Дин кивнул в сторону комнаты покойника. Как вы ушли, сразу проснулся? Думал, что вам потребуется помощь. Справился и без него. Справился я или нет? Дин уловил мое настроение. Налью-ка я вам кружечку пивка. Бочку. Так плохо? Хуже. Захвати молоток. Я прошел в кабинет и осмотрел место, куда собирался повесить портрет Элеоноры. Дин бросился выполнять поручение, А ведь старый пройдоха умеет быстро бегать. «Запомним. А то обычно он ползает, как улитка». Минуты не прошло, он вернулся с пивом, молотком и гвоздями. Я с залпом осушил кружку. «И еще». «Сейчас приготовлю поесть. Похоже, вы проголодались». «Старый плут. Хочет накормить меня, пока я не начал пить всерьез». «Я скучал по твоей стрипне. Я вбил гвоздь в стену, но не успел развернуть Илеонору, как Дин притащил подкрепление. На этот раз он захватил и кувшин. Я развернул портрет, повесил на стену и отступил на несколько шагов. Это не та картина. Нет, конечно, та. Но что-то изменилось. Исчезли ужас, напряжение, но картина осталась прежней. Кроме Леоноры, она улыбалась. Улыбалась и бежала не от кого-то, а к кому-то. Не может быть. Это я изменился, не картина. Я повернулся к ней спиной. Снейк Брэддон был гениальным живописцем, но у всего есть предел. Я глянул через плечо, Элеонора улыбалась мне. Я осушил вторую кружку. Дин напугался, что я напьюсь до потери сознания и заспешил на кухню готовить закуску. Покойник затащил меня к себе почти против воли и вытянул из меня всю историю. Он не бронил меня, уже странно. Обычно он каждая лыка ставит в строку. Я старался, но вступить с ним в спор не удавалось. Он даже не отметил мои ошибки, не упрекнул, что я не догадался раньше о безумии Дженнифер, не признал в ней убийцу. В голове у меня раздавались только поощрительные поддакивания. Когда я закончил, он дал мне подробный отчет о последних новостях из Кантарда. Несмотря на свое состояние, я заинтересовался. Славе Дуралейник напал на Фулл-Харбор. Слишком много было похвальбы и угроз. Пришла пора доказать, что он слов на ветер не бросает. Он предпринял одну из своих сокрушительных атак, напал сразу и с моря, и с воздуха, воспользовавшись контартским изобретением. Он пытался захватить ворота и войти в город. И, как я и предсказывал, был разбит на голову. — Вот и разлетелся в пух и прах миф о его непобедимости, — заметил я и услышал у себя в мозгу оглушительный хохот покойника. — Не совсем. Теперь наши погонятся, чтобы прикончить. Загонят его в берлогу и сами туда полезут. — А ведь точно. Там ждет полный разгром. И тогда у нас не будет солдат, чтобы отразить следующее нападение. Держу пари. Наши командиры погонятся за ним. Последний способный командующий вышел в отставку года три назад. Остались одни тупицы. Любопытно мне, Гарретт, с чего эта девица напала на тебя в комнате сержанта? Ведь твой мужской шарм обезоружил ее. Он все-таки не удержался и подколол меня. Не думаю, что она хотела убить меня, но ей нужно было перехватить копию. Почему? Мне показалось, что он знает ответ, просто хочет проверить меня. По причине, прямо противоположной той, что я предполагал. Она хотела уничтожить завещание. Если бы все копии были сожжены, отпала бы необходимость в убийствах. По закону поместье перешло бы к ней не было бы раздела, а, следовательно, не пришлось бы уезжать. Откуда она знала, где хранится копия? Наверное, подслушала наш с Питерсом разговор. Думаю, не один раз, когда все считали, что она спокойно сидит у себя, она кралась за нами и подслушивала. Но хватит об этом. У меня есть один вопрос. Зачем Элеонора обернулась Морли? И как ей это удалось? Да так ловко! что я ничего не заподозрил. Она хотела узнать тебя поближе. Опять твое роковое очарование. Ты пленил ее? Как? Элементарно. Особенно для женщины с ее прошлым. Она просто вошла в твое сознание. Ей ничего не нужно знать о Морли Дотсе. Хватило того, что знал ты. Ты сделал за нее всю работу. Это как мечта. Что-то здесь не так. И мне это что-то не нравится. Если Элеонора была как бы внутри меня, значит, она знала, зачем я явился в их дом. В любой момент она могла шепнуть мне правду о Джене и спасти... Нет, не хочу даже думать. Это для меня чересчур сложно. Смотри. Громадный покойник вдруг исчез, а на его месте очутился парнишка по имени Дэнни Тейт и заговорил о вещах, которых мой дохлый приятель знать никак не мог. «Это я понимаю веское доказательство. Дэнни Тейт умер больше года назад. Покойник правильно выбрал. Это не фокус, не обман зрения. Дэнни – один из немногих дорогих мне людей. Он умер рано, но смерть его не была насильственной». Этот дурачок свалился с лошади и сломал шею. «Хватит! Мешок с костями хватит, верю!» не Тейт исчез. Покойник вновь занял свое место. Он, между нами говоря, страшен, как смертный грех, но сегодня я не стану расстраивать его. Настроение не улучшалось. Я готов был попросить его вызвать Илеонору. Представляю, какой поднялся бы шум. «Переключись!» «На что-нибудь другое», — посоветовал покойник. «Легко сказать. Нелегко сделать. Черт возьми, ничего не получилось. Даже пиво не действовало. Голова оставалась на редкость ясной. Тебе нужно отвлечься». «Верно. Так сотвори чудо. Никчемный мешок с костями». Кто-то постучал в дверь. Покойник, он действительно мертвый телом уж точно, если не душой. Но мамой клянусь. Он улыбнулся. Откройте сами, мистер Гард! крикнул Дин. У меня руки заняты. Я чертыхнулся, доплелся до двери и рывком распахнул ее, даже не посмотрев в глазок. «Майя!» Привет, Гард! Она стояла на пороге, ясноглазая, веселая, точно и не уходила никуда. Просто выбежала купить что-то в лавчонке за углом. Точно вернулась к себе домой. Да так оно и было. На противоположной стороне улицы я заметил вездесущего мистера Дотса. Он лукаво подмигнул мне. Вот про ныра. Он послал до Жанга вперед, чтобы устроить мне этот сюрприз. Подозревая, что он все время знал, где скрывалась Майя, и не он один. Добро пожаловать, мисс Майя! Приветствовал мою любимую Дин. «Обед будет готов через минуту!» Он всегда чувствовал, кто пришел, не выходя из кухни. Что ж, славный сюрприз. Майя взяла меня за руку и повела в комнату. Я недолго злился на своих дружков. Не до того стало. Майя была рядом. Я отвлекся.